Часть 21. Зверолюди возвращаются к прежнему состоянию. Так я и стал одним из зверолюдей на острове Доктора Мора. Когда я проснулся, было уже темно. Я сел, не понимая, где нахожусь. За стеной раздавались чьи-то грубые голоса. Я увидел, что баррикада моя снята и вход открыт. Револьвер по-прежнему был у меня в руке. Я слышал чьё-то дыхание и увидел съежившуюся фигуру совсем рядом со мной.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 «Они сумасшедшие, они дураки!» — отвечал собака-человек. «Они там разговаривают между собой. Они говорят, господин умер, второй тоже с хлыстом умер, а тот, уходивший в море, такой же, как и мы. Нет больше ни господина, ни хлыстов, ни дома страдания. Всему этому пришел конец. Мы любим закон и будем соблюдать его, но теперь навсегда исчезло страдание, господин и хлысты!» «Так говорят они. Но я знаю, господин, я знаю!»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 Луна уже закатывалась, и зверы-люди один за другим принялись зевать, показывая при свете потухающего костра неровные зубы, а затем стали расходиться по своим берлогам. Я, боясь тишины и мрака, пошел с ними, зная, что когда их много, я в большей опасности, чем на с кем-нибудь из них, все равно с кем. Таким образом, начался самый долгий период моей жизни на острове Доктора Мора. Но с этого вечера произошел только один случай, о котором необходимо рассказать. Все же остальное состояло из бесчисленных мелочей и неприятностей. Так что я не стану подробно описывать этот период, а расскажу лишь о главном событии за те десять месяцев, которые я провел бок о бок с этими полулюдьми и полузверями. Многое еще осталось в моей памяти, о чем я мог бы рассказать. Многое такое, что я дал бы отрубить себе правую руку, лишь бы об этом забыть. Но эти подробности здесь излишни».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 а потом говорил это всем своим более-менее добродушным собратьям. Ко всему, что было просто и понятно, он относился с презрением. Я придумал специально для него несколько забавных больших мыслей. Теперь он кажется мне самым глупым существом, которое я видел в жизни. Он удивительнейшим образом развил в себе чисто человеческую глупость, не потеряв при этом ни одной сотой доли прирожденной обезьяни и глупости. Так было в первые недели моей жизни в среде людей. В это время они следовали обычаям, установленным законом, и вели себя благопристойно. Правда, один раз я нашел еще одного кролика, растерзанного. Я убежден в этом, гиена-свиньей. Но это было все. Но к маю я ясно заметил растущую перемену в их говоре и манере держать себя. Все большую невнятность, нежелание разговаривать. Обезьяна человек болтал даже больше обычного, но его болтовня становилась все менее понятной, все более обезьяньей.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 Однажды я лежал в тени у остатков ограды, смотря на море, как дух прикосновение чего-то холодного к пяткам заставило меня вздрогнуть. Прискочив, я увидел перед собой ленивцеподобное существо. Оно давно уже разучилось говорить и быстро двигаться. Гладкая шерсть его с каждым днем становилась все гуще и гуще, а кривые лапки, вооруженные когтями, все толще. Оно издало жалобный звук и, увидав, что привлекло мое внимание, сделало несколько шагов к кустарникам и оклинулось на меня. Первую минуту я не понял, чего оно от меня хотело, но потом сообразил, что оно звало меня с собой. День был жаркий, и я поплелся за ним до деревьев. Оно вскарабкалось наверх, так как свободнее двигалось по с деревьям лианом, чем по земле. И вот в лесу я увидел ужасное зрелище. На земле лежал мертвый Сен-Бернар, а гиена-свинья припала к нему, охватив его тело своими безобразными лапами и грызла его, урча от наслаждения.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 «Будь у меня достаточно патронов, я ни на минуту не поколебался бы перестрелять всех!» «Опасных хищников оставалось не более двадцати. Самые кровожадные из них были уже мертвы. После смерти моего бедного сын Бернара, я начал дремать днем, чтобы ночью быть на стороже. Я перестроил свое жилище, сделал такой узкий вход, что каждый, кто попытался бы войти, неизбежно должен был поднять шум. Кроме того, зверолюди разучились добывать огонь и стали снова бояться его».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 Я стоял около огня, обдаваемый жаром, а сверху меня палило полуденное солнце. Целый день я не пил и не ел, только следил за этим судном, и у меня окружилась от голода голова. Звери люди подходили, смотрели на меня, удивлялись и снова уходили. Уступала ночь, а судно было все еще далеко. Мрак поглотил его, и я трудился всю ночь, поддерживая костер, и вокруг удивленно светились в темноте глаза. На рассвете судно подошло ближе.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 И лодка продолжала плыть без цели, медленно приближая к заливу. Вдруг из нее вылетела большая белая птица. Но ни один из сидевших там людей не пошевелился и не обратил на это внимания. Птица описала круг в воздухе и улетела, взмахивая своими сильными крылами. Тогда я перестал кричать, сел на землю и, подперев рукой подбородок, стал смотреть вдаль. Шлюпка плыла медленно, направляясь к западу. Я мог бы доплыть до нее, но какой-то холодный смутный страх удерживал меня.